Глава 15 Тая. Спустя еще несколько дней няню-сыну я так и не нахожу, хотя делаю вид, что работаю над этим в поте лица. На самом деле оттягиваю момент по вполне понятным причинам. Не представляю, как другие оставляют своих детей на чужих людей. Ведь что угодно может произойти. Тот же Макс может начать специально изводить эту няню, и эта вероятность велика. Подобное было уже и не раз в самом начале посещения детского сада. Но там его хотя бы другие дети отвлекали от козней, а здесь даже страшно представить грядущую с его стороны подставу. Да и я сама буду дергаться каждую секунду, постоянно проверяя, как он там. Как уже тоже было с воспитателями сада. По итогу задолбаю и себя, и няню, и Игната. «Вот оно мне надо проходить через это еще раз». Хотя прекрасно понимаю, что скоро грянет буря от моего активного бездействия. Ведь на календаре уже 7 марта, а сдвигов в моем поиске, так и не наметилось до сих пор никаких. Еще этот их сюрприз. По всем углам обсуждают, доводя меня до тихой истерики. Представлять страшно, что эти двое с их неуемной фантазией могут придумать. Лишь бы без катаклизмов обошлось. В таком унылом настроении я и приезжаю за сыном в садик. На часах уже почти 6. К этому времени в группе остается совсем немного, ребят. Мой сын привычно играет с Лерой в конструктор фирмы «Лего». Но завидев меня, оба тут же все убирают и бегут ко мне. Обычно мама девочки приходит за ней в одно со мной время, так что ритуал привычный. Хотя на этот раз Анжелика слегка задерживается. И мы с сыном терпеливо дожидаемся ее в раздевалке вместе с Лерой. «Ох, простите!» «Не думала, что вы тоже будете меня ждать», – извиняется девушка, завидев нашу недоодетую компанию. Сама она, как и всегда, укутана в темную одежду с головы до ног. Лицо и то скрывает широкий шарф. У меня против воли возникает стойкая ассоциация с паранжой. Кажется, у кого-то мужчина ещё больший паранойек, чем у меня. А ведь раньше я и не замечала подобных деталей в ее образе. «С кем поведешься? Вот точно!» Что с ней что-то не так, я понимаю не сразу. Лишь когда она наклоняется, чтобы помочь дочери доодеваться. А при распрямлении вдруг с болезненным стоном хватается за правое бедро. Лера тут же оказывается возле матери, глядя на нее своими большими льдисто-голубыми глазами, полными искреннего испуга. «Мамочка!» Лика, интересуюсь я, подходя к ней ближе. «Все хорошо. Просто так торопилась, что поскользнулась и упала неудачно». Оправдывается она, улыбаясь дочери. «Ничего страшного», — заверяет уже меня. Согласно киваю, а сама вспоминаю все, что слышала от сына по поводу их семьи. В голову лезут нехорошие подозрения, но я не спешу их озвучивать. Все же мои догадки не подкреплены никакими фактами. Обвинят еще в клевете. Но все равно пристально слежу за тем, как она спускается по лестнице на первый этаж. Немного скована и действительно прихрамывая. Но это не показатель. «Анжелик, у тебя точно все хорошо?» Не могу не уточнить повторно уже перед самым выходом из здания. «Да, не беспокойся». Кивает, и первая выходит на улицу. За ней следуют держащиеся за руки Лера и Макс. Я замыкаю наш гусиный мини-поход. Даже успеваю выкинуть из головы опасения насчет их семьи, пока мы идем до ворот, а дети носятся вокруг нас, весело смеясь. Ровно до того момента пока Лику не окликает мужской голос. «Долго вы там еще брести будете!» Грубый, раздраженный, полный скрытой ярости. Даже мне не по себе становится. Что уж говорить о тех, к кому он обращается. Лера так и вовсе притихает. За Макса прячется, который снова берет ее за руку и ведет ко мне. По спине холодок пробегает, стоит только подумать, что на такую малышку и правда кто-то руку поднимает. «Уже идем!» отзывается поспешно Лика. Мужчина в форме с погонами дожидается их рядом с нашей машиной. Сам в форме, но машина гражданская, обычная. Не такой высокий и накаченный, как тот же Григорий в компании Семена, Ивана и Алексея, пристально следящий за нашим приближением, но и не дохляк. И если девушка спешит поскорее дойти до своего мужа, то Лера наоборот сбавляет шаг, пока вовсе не останавливается. Плохо. Потому что стоит отцу заметить промедление дочери, Как его довольно симпатичное, надо сказать, лицо перекашивает от гнева. Он очень старается не показать этого, но все равно заметно. «Хватит тормозить. Я долго ждать не собираюсь». Бросает в явной угрозе. Приходится Анжелике возвращаться за дочерью. И вот что делать? Дать ему идти? То же самое, что смотреть, как кого-то убивают при тебе и ничего не делать. Остановить, а дальше? Нет, примерный план уже рисуется в моей голове, но кое-кому... Это же совсем не понравится, еще и не факт, что девушка будет благодарна за мою инициативу с помощью, как и не факт, что она ей нужна. Но да ладно, где наша не пропадала? Тебе не обязательно идти с ним. Говорю негромко, как только та подходит к нам вплотную. Ты можешь поехать с нами. Действую на свой страх и риск, потому что все еще не уверена, что все так, как я думаю. Может, он просто сам по себе властный человек и не любит ждать. Это же не значит, что обязательно избивает, правда же? «Неправда», – шепчет подсознание. «В любом случае решать не мне». А решает Лика в пользу мужа. Без слов хватает дочь и идет с ней к ожидающему их. Я честно стараюсь не злиться, понимая, что ею руководит глубинный страх. Но ведь она даже и на секунду не задумалась о моем предложении – В итоге не выдерживаю и догоняю ее, хватая за локоть, тем самым снова останавливая. И вновь от нее доносится болезненное шипение. «Господи, да на ней вообще живое место есть!» «И ты все еще хочешь к нему вернуться?» «Больше не пытаюсь даже быть милой. Зачем? Зачем тебе такая жизнь?» «Я не понимаю». «Понимаешь», — перебиваю ее. «Зато ты не понимаешь. Отпусти меня, пожалуйста!» Шепчет она испуганно, пытаясь вырваться из моей хватки. Но я не отпускаю. Крепче сжимаю пальцы на ее локте, наверняка причиняя еще больше боли, но стараюсь об этом не задумываться. «А вот тут ты права. Я не понимаю. Не понимаю, как ты можешь это терпеть. Он ведь бьет тебя, да?» Уточняю, но ответа не жду. «Да, и не спорь. По глазам вижу. Твоим и твоей дочери. Ее он тоже бьет?» Лика испуганно косится на Леру, которая фактически вжимается в бок моего сына, а тот, как истинный мужчина, пользуется моментом. В иной ситуации я бы даже умилилась подобному, но сейчас не до этого. «Бьет?» – переспрашиваю, не дожидаясь ответа. Впрочем, ее ответ мне и не нужен. И так все понятно. Но та все же произносит. Видимо, понимает, что иначе свободу от меня ей не получить. «Нет, я не позволяю». «Ага», – берет все на себя. «Молодец, что тут скажешь». В кавычках. «Это, конечно, хорошо. Но ты же не можешь ее вечно прикрывать собой. Не скрываю своих выводов. Это пока она маленькая, он ее и не трогает. Тобой манипулирует за ее счет. А что будет потом, когда она вырастет? Ты об этом думала? Да, я безжалостно бью по самому больному. Ну а как еще заставить ее выслушать меня и принять помощь? Хотя по факту ей бы психолога хорошего. Или нет?» «Думала». Кивает, а затем ее прорывает. «Но он все равно найдет. Всегда находит. Я пыталась уйти. Не раз. стало только хуже по итогу. Поэтому просто отпусти. Пожалуйста!» Снова пытается вырваться. «Не нужно вмешиваться. Тебя же это никак не касается». В ее голосе слышится злость, отчаяние и испуг. В глазах бескрайняя горечь и обреченность. Но это уже не важно. Одно я для себя успеваю вынести из сказанного. Если ей дать надежду, она зацепится. Не совсем еще потеряла веру за эти годы. А ведь девушка едва ли старше меня. Не касается, верно. Снова соглашаюсь с ней. Но я хочу помочь. А главное, я могу тебе помочь, Лика. Слышишь меня? Я на самом деле могу это сделать. Замолкаю на мгновение, раздумывая, на кого лучше сослаться. И по итогу решаю не приплетать в уговоры еще и Игната. Не уверена просто, что она согласится ехать из огня до впалымя. Грубо, но правдиво. Хотя и его я все же упоминаю, но абстрактно. Мой отец – областной прокурор, так что управу на твоего мужа найдет легко. Ты можешь уйти и получить еще сотню побоев. Прежде чем я дойду до него, уговорю помочь лишь на одну веру мне, и дело отрастит ноги. А можешь уехать с нами прямо сейчас и вместе с дочерью ждать итогов, В безопасном месте. Но решать нужно. Прямо здесь и сейчас. Давлю на нее всеми возможными аргументами. И да, наконец, в льдисто-голубых глазах вспыхивает та самая нужная мне надежда. Нет, страх не уходит. Я чувствую, как ее трясет. Но ростки посажены. Остается их только укрепить. Там, куда мы едем, защищенная территория. Твой муж не сможет на нее попасть без разрешения ее непосредственного владельца. «А он его не даст. Обещаю». «Чего мне будет стоить это самое обещание?» «Я стараюсь не задумываться. Потом». «Да и другой участник происходящего дает о себе знать. В чем проблема?» Останавливается рядом с нами, Мушлики и тянет к ней руку. «Не дотягивается. Я слишком близко. А приставленная ко мне охрана ничего подобного не допустит». Григорий встает между нами аккурат в тот момент, когда чужие пальцы почти касаются девушки». Массивная фигура заслоняет собой одновременно и меня, и Лику. Иван и Алексей останавливаются за мужчиной. Семен ограждает детей. «Проблем нет, лейтенант. Поговорят? Придет». Отвечает на ранний вопрос опять же Григорий. «А я не к тебе обращаюсь. Не лезь не в свое дело. Моментально заводится мент. Не мое дело станет тогда, когда ты в своей машинке или дома у себя закроешься, и там будешь делать, что хочешь». «А тут место общественное. Хочу и стою, сколько влезет», – парирует Григорий. «И ты постой, не вмешивайся», – советует в довершение. Такой наглости собеседник точно не ожидает, потому и с ответом находится не сразу. Я же пользуюсь этой заминкой, чтобы надавить на лику принять правильное решение. «Вот видишь, говорю же, ты будешь в безопасности, и ты, и Лера», «Решайся, Лика. Не факт, что тебе потом предоставится еще раз такой шанс, как этот. Рискуешь и спасешься. Или загибаешься рядом с этим уродом. Вы, обе. Специально говорю громко, чтобы слышал и ее недомуженек. Пусть бесится, а там, глядишь, и Лика с испуга точно согласится на все мои предложения. Так и выходит». «Стоит только мужчине понять, что добыча уплывает из рук, как выходит из себя на раз. Вот только Григорий ему особого простора для действий не оставляет. Один удар с головы, и тот в нокауте. И я бы восхитилась таким четким исполнением приема, но сейчас вновь пользуюсь моментом и тащу девушку в наш внедорожник. Детей к нам почти запихивает Семен, он же включает сигналку, блокируя все выходы. Лере достается детское кресло, а Макс...» «Удобно располагается у меня на руках. Мы с Ликой оказываемся по краям от девочки. Все четверо охранников при этом остаются на улице, глядя на поверженного мужика, и явно раздумывает, как быть дальше. Я же опять не думаю. Действую. Набираю нужный номер, и пока идут гудки, мысленно возношу молитву всем известным и неизвестным богам. Слушаю». По обыкновению коротко отзывается Игнат. «Я нашла нам няню». Информирую первым делом наиграно радостно чувствую, как меня начинает понемногу трясти от понимания, что все закончилось столь хорошо. Все же не будь с нами охраны, фиг бы мы так легко отделались, как и не факт, что я решилась бы на такой финт ушами. Сидящая рядом Лика вовсе смотрит на меня, как на сумасшедшую, и это она еще не в курсе всех подводных камней нашей милой семейки. «Да», – переспрашивает собеседник. «Умница», – хвалит тут же. «А мне ты звонишь потому что...» «Что?» В телефоне слышатся сопутствующие гудки. У него вторая линия срабатывает. Судя по тому, что Семен закуривает, приставив к уху трубку и молчаливо ждет, то мне стоит поторопиться. «Потому что я ее... ммм... похитила?» Обозначаю содеянное как можно более невинным тоном, закусываю губу. «Ты что сделала?» Удивляется абонент. «Ну, то есть не совсем похитила», — тяну с паузами, тщательно подбирая последующие слова. «Она и сама рада избавиться от своего мужа-тирана. Но по факту он теперь лежит вырубленный Григорием на дорожке возле детского сада. А еще он как бы мент, заканчивая уже сконфужено и виноватыми нотками. Последующая тишина на том конце связи особой надежды на легкое разрешение вопроса тоже не добавляет». Да и делиться своей настоящей реакцией по завершению паузы Игнат не стремится. «А ты сама где сейчас?» – спрашивает неожиданно ласково. «Никогда еще мне не хотелось так сильно отмотать время назад и поступить иначе. Ясно же, что ничего ласкового он на самом деле сейчас ко мне не испытывает. Скорее всего наоборот. В машине, вместе с Ликой и детьми, охрана на улице, с тем уродом». И снова он мое высказывание о вырубленной его подручными жертве игнорирует. «Детьми», — уточняет мрачно. «С утра у нас только один ребенок был. По крайней мере, из числа рожденных». «А, да! Лика, то есть Анжелика, это мама Леры. И они обе с нами. Вот». Поясняю уже не столь уверенным тоном, как до этого. «Очень злишься». Уточняю без надежды на правдивый ответ. «Да и вопрос глупый. Конечно, он злится. Скорее всего, даже в ярости от моей выходки». Но только я ни о чем не жалею. И, скорее всего, это он тоже прекрасно чувствует по голосу. Что опять же не добавляет его настроению доброты и понимания. Я точно замучаюсь расплачиваться с ним за свою благотворительность. «Ммм, давай-ка еще раз», — произносит Игнат. «Ты забрала у какого-то там мента его жену и дочь. Самого мента вырубил Гриша. Так понимаю, когда тот выразил свое несогласие с твоим решением». И теперь этот мент валяется где-то в районе территории детсада. Все верно, ничего не упускаю». «Ничего», – подтверждаю, сжимая свободную ладонь в кулак, чтобы скрыть новый приступ нервозности. «Вообще, я думала, потом сдать его папе. У него с такими разговор короткий. Но не все пошло по плану. Точнее, абсолютно все пошло не по плану этого вечера, если уж быть совсем честной. Но что уж теперь». «Что-то не припоминаю, чтобы ты успела с отцом помириться, чтобы о таких вещах просить». Окончательно мрачнеет его голос. «Только не говорите мне, что он расстроился, что я не его одного собиралась о помощи просить в этом деле. Вообще он сказал, чтобы я не просила у него помощи для себя, а про помощь другим уговора не было. Оправдываю свой выбор, как могу. К тому же, я, может, и не помирилась, но ты же с ним почти поладил». Припоминаю его же слова. Новая затягивающая пауза становится весьма красноречивым ответом, а также неожиданно добродушным. «И то верно. Ладно, я тебя услышал». «И да, отключается». Судя по тому, что Семен начинает разговаривать по телефону, на него и переключается. «Эх, вздыхаю тяжело. Мне хана», озвучивая вслух очевидное, особо не обманываясь показной реакцией Игната. «Ну да ладно, прорвемся заканчиваю уже веселее для Лики с детьми, подмигивая последним. И если наши неожиданные подселенцы выглядят угрюмы и напряженно, то Макс сияет, как начищенный самовар. «Здорово! Вы теперь с нами будете жить!» – подпрыгивает на моих коленях. «А еще мы можем ночевать в одной комнате. Она у меня большая, и кровать просто огромная, и...» И вот здесь я торможу его фантазию. «Никто ни с кем ночевать в одной комнате не будет!» Заявляю со всей строгостью для разошедшегося ребенка У Леры и ее мамы будет своя собственная комната, где они будут спать. В домике, где проживает Лидия Михайловна. «Ну, мама, хотя бы одну ночку!» Начинает он хныкать. «Лере на новом месте может быть страшно, а я не дам ей бояться, правда же, Лер?» Заглядывает в лицо своей любимой подружки. Та молчит, сидя в детском кресле. Недолго. После задает совсем не по теме вопрос. «А папа тоже с нами поедет?» Замечаю, как вздрагивает Лика, хотя для дочери у нее на лице застывает самая благодушная улыбка. «Нет», – отзываюсь я, как раз в тот момент, наблюдая в окно, как все еще не пришедшего в себя мента утаскивают в сторону второй машины нашего сопровождения. «Он больше не будет никуда ездить вместе с вами», – возвращаю внимание ребенку. «Совсем?» – смотрит на меня с надеждой. «Совсем?» – подтверждаю кивком. «Хорошо!» – заметно веселеет она. «Я же вспоминаю о другом. Лика, зову девушку, и когда она оборачивается, продолжаю. Я ведь не пошутила по поводу работы. Нам действительно нужна няня. Нет, если ты не хочешь, я, конечно, заставлять не стану. Но думаю, тебе же будет проще, если ты примешь мое предложение. По крайней мере, до тех пор, пока не решится ваша проблема. Не говорю при детях напрямую о том, что имею в виду. Потом, если захочешь, сможешь уйти». Или продолжишь и дальше работать у нас. В любом случае, нужно же с чего-то начинать. Заодно денег поднакопишь на будущее. И мне спокойнее, что не совсем чужой человек рядом с Максом. И Анжелике полезно отвлечься от страстей и немного расслабиться. А дети, они легко вышибают любые плохие мысли из головы. Та думает довольно долго, почти всю дорогу до нашего дома». Я уже даже забываю о своем предложении, погрузившись в собственные переживания по поводу того, что меня ожидает. И не сразу понимаю, что она говорит. «Я согласна», — повторяет. «Отлично», — киваю ей с ободряющей улыбкой. «Я очень рада». А вскоре наш автомобиль сворачивает на дорогу, ведущую в элитный поселок. Еще несколько минут, и мы въезжаем в нужные ворота. Игната, по сообщению охраны, еще нет. И я этим пользуюсь, чтобы проводить нашу няню и ее дочь в гостевой домик, где знакомлю их с Лидией Михайловной, а та уже помогает им обустроиться. «Напиши ваш адрес и давай ключи. Постараюсь завтра заехать и что-нибудь привезти из одежды на первое время. Предлагаю, когда обнаруживается, что в попыхах забыли об элементарном. Девушка мою просьбу выполняет, беспрестанно, при этом благодаря за помощь. Мне даже неловко становится». И еще более неловко, когда она вдруг садится на пол там же, где стояла, и принимается реветь. Приходится ее успокаивать, пока Лидия Михайловна отвлекает детей своими фирменными пирожками. По итогу гостевой домик я покидаю только когда приезжает Игнат. Макс, побудешь еще с Лерой, чтобы ей было не так одиноко на новом месте? Тот, конечно же, радостно соглашается с подобным развитием событий. И я почти со спокойной душой иду навстречу своему наказанию. А вот там. Я успеваю раздеться и пройти всего тройку шагов, когда замечаю тех, кого в нашем доме не должно быть вроде как. По крайней мере, меня о таком никто не предупреждал. Первым в глаза бросается мужчина, до того он огромный. Я думала, Игнат и моя охрана, те еще шкафчики. Я ошиблась, этот в разы больше и шире в плечах. Вон, как белая футболка натянулась на его мышцах. Того и гляди, лопнет по швам, как и джинсы на его заду. Он стоит спиной ко мне возле моего любимого дивана, на котором у самого края сидит хрупкая длинноволосая блондинка. Разглядеть ее так сразу не выходит, так как она тоже не спешит оборачиваться на мой приход. Оба смотрят исключительно на стоящего перед ними в отдалении у барной стойки Игната. Тот с наполненным стаканом алкоголя поглощает напиток мелкими глотками и, в отличие от парочки, сразу улавливает мое присутствие. И если поначалу я собираюсь к нему подойти что теперь нерешительно замираю посреди помещения за все теми же спинами наших нежданных гостей. «Знакомься, Тая», – произносит для меня, хотя по-прежнему смотрит исключительно в их сторону. «Это Василиса. Моя жена. Несостоявшаяся». Делает глоток побольше и слегка морщится. Подозреваю скорее от собственных слов, нежели от градуса напитка. «А это Ярослав. Мой младший брат». И снова пьет. «Мы давно не общались» с тех пор, как жили под одной крышей. А он в это время трахал мою невесту, пока я был на работе. Он еще не успевает договорить, а мое сознание уже разносит в клочья. Сам факт того, что в нашем доме сейчас находится никто иной, как его бывшая любовница, будь проклята она сотню раз, это как выстрел в голову разрывной пулей. Какого лешего он вообще пригласил эту кикимору к нам? Их обоих, если уж на то пошло. Сам же еще недавно ненавидел их. Меня это тоже устраивало. Что вдруг изменилось? Да я эту его невесту лучше бы вообще с лица земли стерла, как порвала без жалости тот свой журнал после прочтения, а после и его экземпляр сожгла. Теперь же мне ей еще и улыбаться надо. Серьезно? Вырывается против воли. Тут же прикусываю себе язык, но поздно. Вопрос задан, и в мою сторону полуоборачивается Ярослав. Я невольно сравниваю его с Игнатом. Они совсем не похожи. Даже цвет глаз у младшего из братьев другой. Намного светлее, приближенный к голубому, но с лиловым отливом. Необычно. Хотя, как по мне, синий намного красивее. Или я излишне предвзята? А еще мне становится очень сильно обидно за Игната, что близкие люди так с ним поступили. Не спорю, всякое бывает. Но ты приди, расскажи обо всем нормально. По-человечески. Зачем же за спиной вот так низко и подло? Да Игнат не подарок и очень вспыльчивый. Наверняка психанул бы нехило, но сомневаюсь, что убил бы родного брата. Иначе бы уже сделал это. И тот не стоял сейчас в нашей гостиной. А раз стоит, то получается прощен. Пусть даже сам Игнат никогда никому в этом не признается. Неудивительно, что он после такого вообще никому не верит. Я бы тоже перестала. Тут мне уже становится обидно за себя. Ведь их проступок теперь отражается на мне. Хотя мы с Игнатом больше не ругаемся. И не потому, что я вдруг стала послушной и покладистой. Вовсе нет. Я по-прежнему спорю с ним, но уже иначе. Наученная горьким опытом, я больше не пытаюсь пробить его стены своим лбом, не ставлю ультиматумы, а аккуратно подвожу к нужной мне мысли. Конечно, мужчина легко разгадывает мои маневры, но не сопротивляется, как раньше а я стараюсь быстро перевести такие разговоры в иную плоскость. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня и моей выходки с няней, о чем вспоминаю не я одна. «Нет, я так шучу. Ты же вот сегодня успела отличиться. Подумал, чего бы и мне не развлечься этим вечером?» Язвит Игнат. Самые мрачнее тучи. Остатки алкоголя в стакане допивает залпом и еще себе наливает. «Так это что, наказание такое, что ли?» Возмущаюсь не менее мрачно. «Нет, не наказание. Это поощрение за проявленную инициативность. Наказание будет позже», — отзывается мужчина. «Вот теперь поворачивает голову в мою сторону. В синем взоре стужа и обещание. Не знаю, как я выдерживаю этот его взгляд, но выдерживаю, хоть и напрягаюсь внутренне. В конце концов, прекрасно знала, что он разозлится» и надеялась объяснить свои мотивы и смягчить его эмоции раньше, если бы не нежданные гости. Один из них и вмешивается в нашу затянувшуюся паузу. «Ярослав, ты опять?» «Что кроется в этом громком, наполненном темным обещанием опять, лично я не понимаю. А вот остальные очень даже. Замечаю краем глаза, как в мою сторону оборачивается Василиса, мать ее, Кикиморовна» бросая на меня до тошноты странный взгляд. Так много в нем светится почему-то участие и сочувствия. Невольно передёргиваю плечами и принимаюсь старательно изучать стену за спиной Игната. Хватит того, что она вообще рядом с нами. Вся такая отвратительно красивая и пышущая здоровьем. «Ах, да! Чего это я?» С исполненной сарказмом ухмылкой отвечает Игнат. «Не до конца же представил всех». Знакомьтесь, семейство Орловых. Это Тая, дочь областного прокурора. Единственная и горячо любимая. Причем настолько горячо, что тот спит и видит, как бы меня прикопать. В общем, ничего существенного в моей жизни не меняется. Салютуют бокалом брату, прежде чем вернуться к распитию алкоголя. И да, было бы неплохо, если бы ты сам ей пояснил свои слова. А то невежливо это. «Обсуждать человека при самом человеке, если он не понимает, в чем суть». Выпивает содержимое своего стакана снова до дна, уже потом возвращает свое внимание ко мне. «Это они так сопереживают твоей незавидной участи». «Я себе тоже уже начинаю сопереживать», бормочу с тоской, глядя на стакан в его руке. «То уже бы сейчас с удовольствием выпила чего-нибудь да покрепче, особенно когда со стороны его брата доносится едва различимое но все же ругательство. А, ты же сама хотела знать больше об этой части моего прошлого», отзывается на мое высказывание Игнат, игнорируя реакцию младшего Орлова. «Вот они, почти полным составом всей истории. Спрашивай, сколько влезет». Криво ухмыляется и наполняет свой стакан в третий раз. «А можно я их просто выгоню и больше никогда не буду с ними встречаться?» Хорошо вслух ничего говорить по данному поводу в действительности не приходится. «Остальных, кстати, где забыла?» Добавляет Игнат. «Почему одна?» В домике у Лидии Михаилны они обустраиваются. Отвечаю бездумно, все еще пребывая в своем мысленном раздрае. И кажется, меня сейчас все-таки стошнит. В горле противная горечь чувствуется все отчетливей. А самое мерзкое, во всем этом мое состояние замечает первой как раз та, из-за кого оно вызвано. «Плохо?» – поднимается на ноги Василиса. Мой взгляд тут же сосредотачивается на ее выпирающем животике. Беременна. Месяцев шесть, если не ошибаюсь. И только после перевожу внимание к ее лицу, где снова вижу в зеленых глазах тошнотворное участие и сочувствие. Приходится чаще дышать, чтобы прогнать неприятные ощущения, вызванные чужим присутствием. «Все нормально» отзываюсь с хрипом, невольно отступая в сторону лестницы, подальше от нее. Лишь бы не решила подойти ко мне. Точно тогда за себя не ручаюсь. Я чай заварю, ладно? Олегчает. То ли спрашивает, то ли утверждает. Не дождавшись от меня, никакой реакции оборачивается сперва к Ярославу, а затем в сторону Игната. Тот молча разводит рукой в немом приглашении на кухню. Девушка торопливо следует в указанном направлении, обходя хозяина дома чуть ли не по диагонали. Причем такое поведение удивляет только меня. Мужчины делают вид, как будто так и надо. «А идём-ка мы с тобой наедине пообщаемся, брат!» Прерывает возникшую паузу Ярослав напряженным тоном. Игнат одаривает родственника холодной насмешкой и кивает, отлипая от барной стойки. Стакан оставляет там же. Всю бутылку с собой прихватывает, прежде чем оба покидают дом. И мне ничего не остается, как присоединиться к Василисе, мать её Кикиморовне. К моему приходу как раз закипает чайник. И она готовится наполнить водой заварочник. Не говорю, что я бы лучше кофе попила. Просто очень стараюсь не подавать вида, насколько мне неприятно находиться рядом с ней. И пусть по факту она не сделала мне ничего плохого. Достаточно того факта, что она была невестой Игната. А значит, спала с ним. А значит, меня сейчас точно стошнит. Отворачиваюсь от нее и подхожу к дверям, ведущим в сад приоткрывая их достаточно широко, чтобы можно было легко заглотить в легкие побольше морозного воздуха. Помогает. Тошнота уходит, и я даже в некоторой степени успокаиваюсь. Еще немного так и стою, прежде чем прикрываю дверь обратно, а затем оборачиваюсь к девушке. А этот раз я рассматриваю ее куда тщательней, чем до этого. Едва ли выше меня, может, на полголовы. Но такая же стройная, как я, несмотря на свое положение, Волосы светлее моих и намного длиннее. Глаза зеленые с коричневыми вкраплениями по краю зрачков. И я серьезно сравниваю нас сейчас. Звездец. Как так вышло? Тихонько произносит Василиса, мать её Кикимаровна, Как только приготовление чая завершено и ароматным напитком наполнены две кружки. Одну из них она протягивает мне. Вынужденно подхожу к барной стойке, разделяющей зону кухни и столовой усаживаясь на стул напротив нее. «Что именно?» Уточняю, пододвигая к себе чашку и дуя на воду. «Вот бы и мысли из моей головы можно было так сдуть. Вместе с гостями. Все это...» Неопределенно разводят свободные от чашки рукой в воздухе. «Ты, Игнат, все...» «Ммм... Как у всех?» Предполагаю, с невозмутимым видом делая первый глоток чая. «На самом деле я не очень-то понимаю, что ты имеешь в виду...» «Говорю, как есть. Скажи прямо, что конкретно ты хочешь знать? Глядишь, и мне будет гораздо проще отвечать». На девичьем лице проступает досада, разбавленная кривой злорадной усмешкой. Она склоняет голову, как и я недавно, подув на все еще слишком горячий чай, обхватив чашку обеими ладонями. «Поправь меня, если ошибаюсь», – произносит, не поднимая головы. «Вы не ходили на свидание. Встретились однажды». Вероятно, условия были весьма нестандартными. Потом прошло какое-то время, и он появился перед тобой снова. Твоего мнения не спрашивал, просто поставил перед фактом. А когда ты отказалась, то... Медлит, явно подбирая выражение. Фальшиво откашливается. Оказался весьма убедительным. У тебя не осталось выбора. Ты сдалась. А потом он привез тебя в свой дом. Приставил охрану, Купил кучу красивых вещей и закрыл в золотой клетке. Здесь. Вот теперь смотрит на меня выразительно пристально и в упор. Он контролирует каждый твой шаг. Не может не контролировать. Игнат помешан на контроле. Если у него его нет, то Игнат выходит из равновесия. А потом кто-нибудь умирает. Радуюсь, что больше так и не делаю ни единого глотка. А то бы точно подавилась. И не столько от правоты ее слов, сколько от прямолинейности. Надо быть по-настоящему ненормальной, чтобы вывалить на незнакомого тебе человека нечто подобное. Еще больше напрягает то, как она это преподносит. Потому что формат отношений и правда один и тот же. Что с ней, что со мной. И снова меня накрывает тошнотворной волной. Мне очень не хочется об этом думать, но не получается. Пытаюсь убедить себя, что у нас с ним все не так. Но на деле... Уж... «Извини, говорю как есть, зная пристрастие и привычки Игната», — дополняет девушка. «Или я в чем то не права?» Сверлит меня пытливым взором в ожидании дальнейшей реакции. И вот что ей сказать? Признаться? Что-то не хочется. Только не ей. Тем более, это то же самое, что пожаловаться. Я собственным друзьям не позволяю лезть в душу, а тут вообще левая девица, решившая, что имеет право на подобное. «Во всем? Отзываюсь раздраженно. Не получается у меня сохранять невозмутимый вид, как не пытаюсь. Но если так интересно, то познакомились мы как раз очень даже стандартно. В клубе, на мой день рождения. Дальше тоже ничего необычного. Выпивка и секс с последующим расставанием. Делаю новый глоток чая, заодно даю себе время на построение дальнейшего каркаса наших сигнатом отношений. Встретились вновь совсем недавно. Он фирму купил, в которой я работаю пообщались и решили попробовать выстроить отношения, пожимая плечами. Так что ты не права. И здесь меня никто не запирает. Как и одежду, всю я покупаю себе сама. Но ко мне действительно приставлена охрана. Для моей же собственной безопасности. И я всегда предупреждаю Игната, куда направляюсь и с кем. Но разве это не естественно при нормальных отношениях? Смотрю на нее вопросительно. И знаешь, на твоем месте... Я бы не бросалась с такими обвинениями в сторону Игната перед незнакомыми тебе людьми. Хотя бы потому, что это рано или поздно может обернуться против тебя самой. Сама ведь сказала, что она любит контроль во всем. По мере моей речи ее бровь удивленно взлетает вверх. Но другими своими впечатлениями она делиться не спешит. Некоторое время внимательно разглядывает меня, словно пытается определить. «Вру я или правду говорю?» «Если ты здесь, то, значит, являешься частью семьи Орловых. Так что знакома ты мне или нет, уже не важно». Протягивает задумчиво, окончательно позабыв про чай в своих руках, ни глоточка не делает до сих пор. «И я всего лишь пытаюсь тебе помочь. Я тебе не враг. Не понимаю, почему ты меня так воспринимаешь?» Улыбается натянуто. «Можешь сказать, как есть. Никто осуждать не станет, тем более я». «Серьезно? Правда?» «Не понимает? Или все таки прикидывается?» «Помочь? С чего ты решила, что мне нужна помощь?» «И я тебе уже все сказала. Больше мне добавить нечего. Разве только то, что я терпеть не могу, когда ко мне лезут с непрошенными советами и пытаются насильно заставить вывернуть им душу наизнанку. Ты уж прости, но ты мне даже неплохая знакомая, чтобы я с тобой свою личную жизнь обсуждала, не говоря уже о чем то большем». Вероятно, выходит излишне грубо, но как уж есть. С учетом, что мне вообще с ней не то, что общаться не хочется, но и вообще видеть. Мы обе знаем, что это неправда. Игнат не из тех, кто способен выстроить здоровые, среднестатистические отношения. И раз уж ты здесь, то этому точно есть какая-то причина, о которой ты молчишь. Все-таки не верит мне Василиса. Я не напрашиваюсь тебе в подруги. И с советами лезть тем более не собираюсь, просто... Умолкает, а последующее звучит уже тоскливо. Скажи, почему ты здесь, и я отстану? Честно. Считай это не любопытством, скорее. Для успокоения моей совести. Надо же, о совести вспомнила. Ты, когда под брата своего жениха за спиной последнего ложилась, тоже о ней помнила? Не удерживаясь от вопроса, глядя на нее не менее пытливо. Она явно не ждет ничего подобного. На ее лице застывает удивление, хотя с проснувшимися эмоциями справляется быстро. «Вряд ли», – пожимает плечами девушка, опять молчаливо разглядывает меня. «Зато теперь понятно, почему ты меня так воспринимаешь». «Скорее самой себе, – говорит, – нежели мне». Глубоко вдыхает и резко выдыхает. «Но если ты вдруг решила, что во всей этой истории тут самая плохая и бессовестная я, то ты ошибаешься. Если мне не веришь, у Игната спроси. Атом, какой он? Ты и без меня прекрасно знаешь, раз уж здесь находишься. А если и нет?» то очень скоро узнаешь и на себе все прочувствуешь». Криво усмехается, а в глазах застывает тоска. «И знаешь, один совет я тебе все-таки дам. Нужен он тебе или нет, неважно. Обязательно пригодится». Ее усмешка превращается в такую же тоскливую улыбку. «Не зли его. Никогда. Иначе он никого не пощадит, тем более тебя. Ты будешь первой, на ком он выместит свою ярость». Вдыхаю и выдыхаю, чтобы снова не нагрубить. Ничего нового она мне все равно не скажет. Потому не вижу смысла зацикливаться на этом. Как и пояснять ошибочность ее выводов, о причине моего отношения к ней, тоже не собираюсь. Но на откровенность решаю все же ответить тем же. Глядишь, тогда эта кикимара отстанет от меня со своим любопытством. Тогда и я тебе тоже кое-что скажу, так и быть. Я здесь с Игнатом, потому что сама хочу этого». Смотрю ей прямо в глаза, чтобы потом не говорила, что я ее обманываю. Потому что мне хорошо здесь, рядом с ним. Да, зачастую Игнат бывает и правда совершенно невыносимым типом, почти тоталитарным во всем. Но еще чаще все как раз наоборот. Он очень чуткий, добрый, нежный, внимательный и заботливый мужчина. Как их поискать? А если отвечать ему тем же, то поверь... Он для тебя горы свернет, если попросишь. Да даже если не попросишь, тоже. На губах сама по себе расплывается теплая улыбка, адресованная тому, о ком говорю. Пусть его и нет рядом. И то, что тебе неизвестна иная сторона его характера и отношений с ним, это твои личные проблемы. Не мои. Это ты ее не увидела, не я. Или не захотела рассмотреть. Тебе виднее. Не веришь мне? Спроси у нашего с ним сына. Он тебе много чего получше меня расскажет. Добиваю я ее с еще более широкой улыбкой. И это превосходно срабатывает. На мое заявление в зеленых глазах вспыхивает непередаваемое количество эмоций, начиная от неверия и изумления, заканчивая праведным ужасом. Лицо девушки вытягивается от шока, и мне стоит огромного труда не засмеяться. «Так-то, Кикимора, так-то».